Глава 6. Суббота. Ну, фу, я просто, то есть, пфф. Шеф, короче, тот притормози. Нанёсся пьяный мужской голос из кибитки. Кучер НПС, повинуясь приказу, натянул вожжи и остановил лошадь напротив Хельгиного двора. Изнутри повозки раздался звон бьющегося стекла, взвизгнула какая-то девица, а противный бас недовольно проворчал: "Э, водила, потише, не дрова везёшь". В смысле, мы хоть и в дрова, но не дрова. Хи-хи-хи. Захохотала дамочка, очевидно тоже на веселе и повторила. Не трава. Ну ты ж же ж Буратина. Твою ж нехай, ямщик, аж две бутылки разбил. Знал бы, что ты такой Шумахер, лучше б сам за руль сел. Тфу, сплюнул первый. Хи-хи-хи. Шумахер. Хи-хи-хи. За руль. Восторженно ухахатывалась вторая. Потом тоже решила пошутить. Тебе нельзя, ты пьяный. Так тут же нет гаишников. Хи-хи-хи. Отшельница подошла к калитке и терпеливо ждала, когда к ней обратятся. Тот, которого назвали именем сказочной деревянной куклы, ещё немного повозмущался и наконец высунул перекошенную физиономию с мутными глазами. Оказывается, его ник не Буратино, но в некотором приближении созвучен. Бурый танкер. Раса лавовый готл. Левел 184. Профа танк-разрушитель. Самая распространённая и вполне естественная для играющих такими огнеупорными персами. Высокоуровневый посмотрел по сторонам, заметил знахарку, икнул, отрыгнул, высморкался, наверняка для полного комплекта ещё и газы пустил, только потом поздоровался. "Хай, мать! И тебе доброго здравия, хлопец", ответила женщина. "Али хвой, какая тебя ко мне привела в столь поздний час? Ежели до рассвета дотерпишь?" Приходи утром, обязательно помогу, чем смогу. А сейчас милок, извини, некогда мне со скотиной пара управлять. ответила Хельга почти так же, как и мне. Только отговорка про управление со скотиной уже не актуальна. Надеюсь, под этим не подразумевается моё мытьё в бане. Неужели разработчики не проработали диалоговую ветвь на подобные случаи? Нямть. Я по квесту про проклятия Тримфорта. Завил бурый танкер И показал овальный камень с буквой Т, накорябанный тем же почерком, что и слово на одном из лжеяиц. Нашёл один из булыжников. Глянь, такой надо. Извини, Милок, некогда мне сейчас. Утром приходи. Что, блин, заладила? Да просто скажи, это он или нет, чтоб я знал. Если нет хвори, приходи на рассвете. Борик, что там тупит эта овца? Донеслось из палатки на колёсах. Старая кошелка говорит, что она ночью не обслуживает. Знал бы, лучше бы на РБ сходил сначала. Ну и фиксней, иди, я тебя лучше обслужу. Но игрок проигнорировал непристойное предложение девицы на веселе, а продолжал насидать на Хельгу. Слышь, карга, мы в такую даль пёрлись, а ты нам отворот поворот. Ну сделай исключение. Странно. Неужели посредством телепорта нельзя было добраться? Уж ладно, низкоуровневые экономят на транспорте, а для тугого кошелька такого большого дяди даже через весь мир прилететь необременительно, подумал я. Если нет хвори, есть хвори. Я отравлен алкоголем, срочно протрезветь нужно. Отшельница не уступала. Это не смертельно, может подождать или само пройдёт. Да ладно, бур, потерпим до утра. Иди лучше поковыркаемся. Девица опять попыталась затащить дружка в постель. Ты не понимаешь, ридко прикрикнул на неё вдруг Готл. От гнева по его венам пробежали языки пламени. В повошке, мирная зона. И во дворе этой бабки мирная зона. Но те пару шагов, что разделяют их, проходят через опасную территорию. Если кое-кто узнает, что я здесь, укакошит в миг и итом отберёт. Нельзя медлить. Не факт, что камень сразу выпадет, обиженно возразила девица. Выпадёт, не беспокойся. У меня карма в глубоком минусе, раздражённо прорычал бурый танкер. Да не чувствую я поблизости никого, а вскрытие проверяла, уточнил лавовый. Услышав последнюю фразу, Мария Матвей Макар, наблюдающая за незваными гостями, кто из-за угла дома, кто прячась за стволом дерева, испуганно переглянулись, замерли. и больше не высовывались. Я же лёжа под кустом шиповника, находящейся ближе всех к забору, продолжал подсматривать. Эльфийка Ритиэль, также с уровнем далеко за 100, высунула свою белокурую остроухую башку и просканировала местность. Чисто, невидимок нет. Хм. Точно. Да. Тогда у меня идея, обрадовался Бур и бесс церемонно вышвырнул подружку из телеги. "Эй, какого Придющим девушка успела подняться на ноги, готл огрел её по макушке палицей. Потом уже оглушённую пару раз поджарил каким-то высокоградусным скилом. Затем снова отварил палицей, после этого подхватил окровавленную эльфейку на руки и обратился к отшельнице. Теперь ты обязана пустить. Ну, что стоишь? Отваривай двери и спасай, а то сдохнет сейчас эта бедняжка. Любой нормальный живой человек на месте Хельги Увидев подобную сцену, не то что не отворил бы, а наоборот, запечатался бы на все засовы и поспешил поскорее в укрытие. Ну, в крайнем случае замер бы в рассеянности, но это нормальный и живой. А вот у компьютерного персонажа с искусственным интеллектом совершенно иной взгляд на сложившееся положение вещей, тем более у того, который даже среди своих славёт нешибко дружащим со здравым смыслом. Мне известно точно, Какими именно директивами руководствуется Знагарка? Но, думаю, одно из основных правил её поведенческого алгоритма гласит: в любое время дня и ночи немедленно оказать медицинскую помощь игроку с уровнем жизни менее 10% или что-то с весьма похожей формулировкой. Иначе как объяснить, что твёрдая и холодная НПС в мгновение ока перевоплотилась в заботливую и сочувствующую сестру милосердия? И наплевать ей что тип стоящий напротив только что самолично на её глазах забил девушку до полусмерти. Конечно, проходи скорее, отворила калитку Хельга и даже выскочила навстречу Готлу. Давай, подержу, а ты перехвати поудобней. Да, так. Голову осторожнее. Вот, хорошо. Теперь аккуратно по той тропинке неси её в дом. Герои в камуфляжных обносках находились в недоумении. Я в состоянии близком к удручённому Что делать? Дальше никто из нас не мог сообразить. К счастью, проблема разрешилась сама собой. Хотя пока ещё сомневаюсь, что к счастью и что разрешилось. Едва бурый танкер сделал полшага, как ему словно снег на голову. Впрочем, почему словно? Как раз-таки снег на его макушку и свалился, собранный в плотный ком, метра 4 в диаметре и весом тоже где-то тонны 4. Надо же. Высокоуровневая броня спасла хозяина. Оставив свою теперь уже наверняка мёртвую ношу, Готел выпал из сугроба, чтобы получить фосфоресцирующей зелёной молнией в лоб и задымиться, как костёр из сырых осенних листьев. Но и это ещё не стало концом. Нельзя сказать, что знаменитая фраза Ницше, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, как нельзя, кстати, подходит к данной ситуации. Наоборот, Реплика философа абсолютно никакого отношения к происходящему не имеет. И башевляющийся бур не предпринимает попыток недостойно ответить врагу контрударом, ни резво сбежать с поля боя. Проявление гордости, мужества, упорства, злости или хотя бы трусости также не наблюдается. Он ведёт себя как тупая, смирившаяся жертва, обречённо лежит с зажмуренными глазами, проклиная тебя за неосмотрительность и излишнюю доверчивость. Ритку за подлость и предательство. При этом Готел зачем-то отчаянно колошматил тебя кулаком по бедру, пожалуй, просто осознал, что сопротивление бессмысленно и из западни выбраться уже не удатся. Следующая волна атаки превратила участок почвы в вулканическое озеро. С невероятной скоростью и громким шипением снег растаял, потом и вовсе испарился. трупы Хельги и Ритиэль вспыхнули, защитанные секунды превратились в горшки пепла. А вот лаворождённый бурый танкер с повышенным иммунитетом к огню плескался подольше, да и сгорел не полностью. Пару обугленных головешек от него осталось. Возле останков эльфийки поблескивали несколько монет и какая-то бижутерия, по-моему, кулон. Из отчельницы ничего не выпало, зато на месте глотла, помимо праха, лежало целое куча всякого добра. Самое интересное, что вещи ничуть не пострадали от огня. Ну вот, камень наш обрадовался кто-то незримый. Отлично сработано, похвалил первого невидимку второй. Я вытянул шею в том направлении, откуда доносились голоса, и заметил около повозки две практически прозрачные фигуры, и сам не знаю зачем, инстинктивно, скорее всего, активировал подобный режим в сабатонах. А, кстати, почему телега не исчезла одновременно со смертью бурового танкера? По идее, когда хозяин умирает, призванные им существа сворачиваются обратно в инвентарь. Я ж так понимаю, кибитка это вроде ездового пита, весьма странно. Гляди, какой богатый лут! Даже повозка нам досталась, воскликнул один из убийц и тем самым попутно ответил на мой вопрос. Похоже на то. Но главное, чтобы фундаментит высыпался. Проверь, так ли это, сурово приказал его напарник. И всё равно неясно, почему Маунт дропнулся не в виде открытки. Спустя секунду эту загадку разгадал сам хозяин выброшенных вещей. Да-да, именно выброшенных. Бурый танкер, оказывается, не погиб и полностью оправдывал происхождение своей расы. Не зря я удивлялся, с чего это лавовый вдруг так легко сгорел. А предмет он специально выкинул, чтобы ввести в заблуждение противника. И уловка сработала. Расслабившиеся невидимки наверняка знали, что у данной разновидности Готлов имеется скилл Феникс, который позволяет восстать из пепла. Единственный нюанс использования данной способности успеть ею воспользоваться в диапазоне нахождения полоски жизни между 0 и 3%. И подсознательно предполагали, что жертва ею воспользуется. На кучка валяющегося шмота заставила врагов поверить в то, что Бур упустил момент, и они за это жестоко поплатились. Очевидно, Лавовый сумел определить весовую категорию тех, кто за ним охотился, поэтому так бесстрашно набросился на обидчиков. Исход схватки Готлов в союзе с эффектом внезапности против подлых противников долгое время оставался под сомнением, ибо то одна, то другая команды склоняли чашу весов в свою пользу. В конце концов, верх одержал лавораждённый. Правда, и ему от побеждённых здорово досталось. Тяжело дыша, бурый танкер спешно похватал разбросанные вещи, запрыгнул в повозку и приказал досели невозмутимо ожидающему команд вознице скорее мчать прочь. Думаю, Готола опасается прибытия вражеского подкрепления, из-за этого так и торопится, и потому не заметил, что я подшумок присвоил себе кое-что из его имущества. Да, украл, каюсь. Но уж очень хочется узнать, что это за фундаментантит такой, из-за которого хаи бьются друг с другом словно печенеги. Бурый танкер ускакал. Таймер режима невидимости завершил отсчитывать секунды, и я опять стал с Римом. То, что оставалось от Эльфийки, тоже давно исчезло. Значит, Ридка уже в точке возрождения, снова цела, красива и трезва. А вот Хельга почему-то воскресать не собирается. Как правило, у мирных НПС время респауна колеблется от 1 до 5 минут. Хм, прошла уже почти четверть часа, а оченница всё мертва. Твою ж нехай, выругался подошедший Матвей. Я вопросительно посмотрел на него, но ответила Маша. Она будто предчувствовала приближение смерти. В последнее время даже прекратила походы за травами, боялась покидать мирную зону, а сбором лекарственных трав мы за неё занимались. Ребят, Мне не совсем ясна причина ваших кислых физиономий. В чём причина трагедии, не доумевал я. Это же всего игра. Здесь все бессмертные, ну почти. А Хельга скоро живёт. Хотите, прямо сейчас пробью по базе, когда именно она вернётся? Так. Ага, нашёл. Вот. Отшельница Хельга, время возрождения. Ого. Сутки. А в прошлый раз отшельница умирала никогда прежде. Ну надо же. Вернётся-то, конечно, вернётся, но нас забудет, вздохнул Макар. И не факт, что повторно удастся наладить с ней дружеские отношения. Если не получится, придётся искать альтернативу. Ах да, сброс памяти НПС при смерти, мелькнуло у меня в мозгу. Но даже если так, у вас же теперь есть я, посредник, причём реальный, а не виртуальный. Я лучше. Ну да, лечить не умею, но помимо брони и оружия Также могу обеспечивать вас необходимыми медикаментами и эликсирами. Или всё ещё не доверяете? Нет, дело не в этом, покачал головой Матвей. Просто когда есть запасной вариант, спокойнее. А теперь мы ещё больше зависим от тебя. Головолом ты производишь впечатление порядочного человека, улыбнулась Маша. И всем сердцем желаем, чтобы ты оказался надёжным. Не обращай, пожалуйста, внимания на нашу излишнюю подозрительность. Вспомни наши профессии и не обижайся. Ладно. Нам трудно вести себя иначе. Да и нельзя. Ты верно заметил, что почти все здесь бессмертные, и для них это всего лишь игра. А мы втроём как раз и являемся исключением из данного почти. Странные всё-таки они какие-то. То набрасываются с ножом, то рассказывают дошеչпательные истории и слёзно молят о помощи, то вдруг идут на попятно. Хотя неизвестно, как бы я себя вёл, окажись в их незавидном положении. Честно, друзья, парень молоток, заговорил Макар, словно прочёл мои мысли. "Вечём храбрый молоток. Вон пока кто-то разину в рты и глядел на битву сильных мира сего, он времени зря не терял. Давайте уже определяться, свой он или чужой? А то в начале разоткровеничались, а теперь плавно притормаживаем. Ещё малость и задний ход включим. Лично я ему верю." Аналогично, подала голос девушка и несколько фамильярно, как всегда бывает в дружном спочённом коллективе, обратилась к начальству. Подполковник: "Давай, решайся. Он не подведёт, ручаюсь". Глазам отвесь минут усверлили меня изучающим взглядом. Потом здоровяк протянул огромную ладонь для пожатия. "Отныне ты в команде головолом. Поздравляю". Даже не знаю, что сказать. "Спасибо, наверное, ещё раз за доверие". Обещаю оправдать ваши надежды, ответил я. А это тебе подарок от нас. Держи. Маша протянула штык-нож. Поможет в критической ситуации справиться со многими сильными противниками. Мобов бей смело, а вот с игроками осторожнее. Давай, понедовиди. Так, подрежь чуток, а потом обычной пушкой добивай. Ух ты! Благодарю. Но не могу его принять. Вы же тогда совсем безвооружными будете. Бери, бери. Настоял Матвей. Этот нож от Андрея остался, а у нас тут недалеко ещё припрятаны. Ладно, если и так возьму ещё. Думаю, понятно, что перед другими игроками лишний раз его не стоит светить. Естественно, кинул я: "Вот отлично, а теперь зацени нам, чем разжился", подмигнул лысый боец. Только сейчасобразил, что так и стою, прижимая одной рукой к груди награбленное добро. Вообще-то на преступление пошёл из-за камня квестового, остальное даже не думал хватать. Само как-то по инерции получилось. Принялся я оправдываться. Тот несгораемый сам миноват. Нечего барахлишко разбрасывать где попало и без присмотра оставлять, успокоил мою совесть Макар. Ну да, согласился я с ним и показал украденные вещи. Пожухлый листик мяты, ингредиент какого-то недоступного на моём уровне задания, пока бесполезная штука. Серебряный блиник случайно заржал между пальцев, когда зачерпывал из кучи. Деньги никогда лишними не бывают. Свиток воскрешения, но необычный, а благословенный, то есть не просто оживляющий персонажа, а возвращающий ему и потерянный при гибели опыт. Хорошая и очень дорогущая штука и фундаментит. Былыжник, из-за которого весь сырбор. Описание предмета. Фундаментит. Класс. Камень. Тип Событие. Особености. Закладывается при основании новых жилых локаций. Эффекты. После использования по назначению. Достижение строитель +1. Достижение картограф +1. Достижение колонизатор +1. Репутация +100. Примечание. В названии создаваемого населённого пункта должна содержаться буква Т. Тю. На вид ничего особенного. Обычная каменюка. пожал плечами Макар. Весь берег таким усыпан. А мне казалось, раз название происходит от слова фундамент, то его геометрия ближе к кирпичу должна быть. Разглядывая булыжник, высказала своё мнение Мария. Вспомнив, что ребятам не дано видеть свойства предметов, я пояснил: ценность квестовых вещей в том, что даёт связанное с ними задание. Если учесть, что этот камень вроде бы ещё и на локальном сценарии завязан, точно пока сказать не могу. Надо будет у Хельги уточнить, то его цена должна быть боснословно велика, а в хозяйстве, как правило, такие предметы мало пригодятся. Но можно, конечно, например, куда-нибудь метнуть или по голове кого-нибудь штокнуть или в куриное гнездо подложить, продолжил мудрый Матвей, да кстати, глядел характеристики того муляжа яйца, что Хельга дала. Вдруг он из той же оперы. О чёрт, уже бегу проверять, пока я отсутствовал в птичнике. Заботливые сородичи откормили Гарыныча ещё на пару уровней, и теперь его внешность походила на четырёхмесячного подростка цыплёнка. Думаю, пора его уже отzyвать, а то ещё немного, и пернатый вдруг начнёт интересоваться противоположным полом. Квахтушек полезет обтаять, курам-то, возможно, трёхглавый парень и приглянется, а вот к очет не потерпит конкурента. Уверен, из петушиного боя мой петух выйдет победителем, но сомневаюсь, что это понравится его хозяйке. А мне с отшельницей ссориться совсем не лезон. Поэтому не будем доводить до трагедии. Как только посмотрю на кое-что очень меня интересующее, сразу уберу Гарыныча. Описание предмета: фундамент. Класс: камень. Тип: стаиженный. Особенности: закладывается при ознавании новых живых локаций. Эффекты: После использования по назначению: достижение строитель плюс +3, достижение картограф плюс +3, достижение колонизатор плюс +3, репутация плюс +300. Примечание: название создаваемого населённого пункта должно содержаться буква сочетание меч. Матвей, ты оказался прав. Это яйцо тоже фундаментатит, причём с параметрами в 3 раза покруче, нежели у экспроприерованного булыжнечка. Такой вещицу не место в гнезде, при свистнул Макар. Спасибо за подсказку, поблагодарил я Матвея. Всегда рад помочь, кивнул он. А что дальше-то с этими камнями делать? Понятия не имею. Но сейчас быстренько замену этому муляжу подщу, чтобы квест наконец-то сдать, а потом уточню у Хельги. Так знахарка ж через сутки только очнётся, напомнил Макар. Думаю, она живёт раньше, возразил я. Каким образом удивилась Мария? Есть способ сделать это быстрее, хитро улыбнулся и продемонстрировал благословенный свиток воскрешения. Пояснишь? В свойствах этой штуки не написано, что оно возвращает к жизни исключительно игроков или питомцев. Там сказано любое живое существо, кроме мобов и неагрессивно настроенных к вам персонажей. И что? Всё равно не поняла Маша. И то, получается, что к мирным НПС его тоже можно применять? То есть ты хочешь оживить Хельгу вот этим? Догадался Макар. Думаешь, сработает? Засомневался Матвей. Не знаю, признался я. Но надеюсь, что получится. Не слышала, чтобы раньше кто-то так тратился на непомнящих. 10.000 золотых. До такой суммы порой поднимается на аукционе цена на на благословенные воскрешалки. Не жалко денег. Может, попробуешь обычным свитком? Нет, именно благословенным. Потому что цитирую, волшебная божественная сила выхватит из костлявых лап смерти не только усопшего героя, но и вернёт ему весь потерянный жизненный опыт.